Воролок. Вечный человек. Смотри-ка, берем, тропинка. Странно, правда? Сколько мы с тобой охотимся в здешних лесах и никогда ее не видали. А по-моему, ничего особенно странного. Сгорели какие-нибудь кусты, вот она и открылась. Подумаешь, звериная тропка. Давай посмотрим, что там. Если это и вправду звериная тропка, может, нам попадется олень, а то целый день ходим и все без толку. Да чего не люблю возвращаться домой с пустыми руками. Не дожидаясь моего ответа, она сворачивает на тропинку. Я пожимаю плечами и иду следом за нею. И правда, почему бы не побродить еще в такой хороший денек? Наконец-то лютая зимней стужа уступило теплу. Солнце ласково греет шею и плечи. Легко шагать по лесам опустошенным пожаром. Ни тебе плюща, лезущего под ноги, ни колючих кустов, царапающих одежду. Наверное, лес загорелся от молнии. Не иначе все та чудовищная гроза, что бушевала здесь прошлой осенью. Тропа, однако, тянется и тянется без конца и начинает надоедать мне. Сестра ошиблась. Тропу протоптали не звери. Человеческая это тропа. И старинная, к тому же. Так что не будет у нас нынче на ужин свежего мяса. Все-таки идем дальше. Солнце стоит высоко в небе. Я уставы и проголодался. Кругом не видно ни единого живого существа. Пошли домой, сестренка. Тут ничего нет. Она останавливается и вздыхает. Ей тоже жарко. Я вижу, что она устала и отчаялась. Какая она худенькая. Слишком много работает. Ей приходится делать и женские дела, и мужские. Вот и сегодня она охотится в лесу вместо того, чтобы сидеть дома и выслушивать нежные признания ухажеров. Она кажется мне красивой. Люди говорят, будто мы с ней похожи, но я-то знаю, что это не так. Просто мы с ней гораздо ближе друг к другу, чем иные братья и сестры. Нам с ней поневоле приходится держаться друг за дружку. Больно тяжела жизнь». «Похоже, ты прав, берем», — говорит она. «Ни следа не видать». «Хотя погоди, братик, что это? Там впереди!» Тут и я замечаю впереди какое-то трепещущее сияние, разноцветную радугу, пляшущую в воздухе. Не дать не взять, все самоцветы Крина сложили в корзинку и позабыли на залитый солнцем поляне. У сестры округляются глаза. «Врата радуги!» «Ха-ха! Что за девчоночи глупости?» Я смеюсь, однако бегу следом за ней. Ее нелегко догнать. Я, конечно, гораздо выше и сильнее ее, зато она проворна, как олененок. И вот мы выбегаем на поляну. Если молнии в самом деле поразила лес, должно быть, громовая стрела ударила именно сюда. Земля кругом разворочена и сожжена. Передо мной развалины какого-то здания. Изломанные колонны торчат из обугленной земли, точно перебитые кости, выпирающие струнутые тлением плоти. Тяжелая, давящая тишина висит над поляной. Ничто не растет здесь, и не росло вот уже множество весен. Я хочу бежать прочь. но не могу. Ибо перед моими глазами великолепное и прекрасное зрелище. Оно прекраснее всего, что я видел в своей жизни, всего, о чем мечтал. Передо мной обломок колонны, сплошь усыпанный драгоценными камнями. Я ничего не смыслю в камнях, но вижу с первого взгляда, что им поистине нет цены. Меня охватывает дрожь. Я спешу вперед и, встав на колени перед обломком, принимаюсь очищать его от грязи и пыли. Сестра опускается на колени подле меня. «Смотри, берем, разве не чудо?» в таком жутком месте и такие прекрасные камни. Она оглядывается кругом, и я чувствую, что ее тоже начинает трясти. — Как ты думаешь, что здесь было раньше? — продолжает она. — Я чувствую что-то такое торжественное, священное, но и злое. До катаклизма здесь, наверное, был храм. Храм темных богов. Берем, что ты делаешь? Я вытаскиваю свой охотничий нож и начинаю помаленьку выколупывать один из камней, искрящийся зеленым сиянием. Он величиной с мой кулак, а блестит ярче, чем солнце в зелени листьев. Податливая звездка легко крошится под ножом. «Остановись, Берем!» — пронзительно вскрикивает сестра. «Это... это же святотатство! Это место посвящено какому-то богу! Не смей!» Камень под моей рукой холоден, как и полагается камню, но я чувствую исходящий из него зеленый огонь. Я не обращаю внимания на протесты сестры. «Ты сама только что говорила, будто это врата радуги. Смотри, так оно и есть!» Легенда гласит, будто тот, кто пробежит под радугой, найдет горшок золота. Вот мы и нашли клад. Чего ты боишься? Если здесь и вправду некогда жил какой-нибудь бог, так он, поди, давным-давно сбежал. Тут нет ничего, кроме мусора. Если бы этот храм был нужен богам, они верно позаботились бы о нем. Да и не обеднеют они, если я приберу камешек другой. «Берем!» В ее голосе звучит страх. Девочка испугалась. Глупая девчонка. Право, она начинает меня раздражать. Я почти высвободил камень. Он уже шатается. «Послушай, Джесла, меня трясет от возбуждения, я едва могу говорить. Нам с тобой не на что жить, после такой-то зимы про пожар я уж молчу. Ты только подумай, сколько денег принесет нам на Горгатской ярмарке один этот камень. Мы сможем уехать отсюда, мы станем жить в городе, может, даже в Павантасе. Ты столько мечтала взглянуть на тамошние чудеса!» «Нет! Берем, не смей! Это святотатство! Я запрещаю тебе!» Ее голос строг и суров. «Я еще не видел ее такой. На какой-то миг меня охватывает сомнение». Я отодвигаюсь прочь, прочь от сломанной колонны с ее радугой самоцветов. Я тоже начинаю чувствовать нечто темное и пугающее, некую тень, которая витает над этой поляной. Но камни слишком прекрасны. Они так сверкают и переливаются на солнце. Нет, говорю я себе, здесь больше не живет никакой бог. Никакой бог не охраняет эти руины. Никакой бог не хватит самоцвета, одного единственного самоцвета, вделанного в обломок колонны, валяющейся на всеми забытой поляне. и я вновь нагибаюсь, чтобы поддеть камешек концом ножа и вытащить его. Как прекрасна его глубокая зелень, как весенний солнце, льющееся сквозь молодую листву. «Берем! Остановись!» Она хватает меня за руку. Ее ногти впиваются в мое тело. Мне больно. Я свирепею. И как это часто бывает со мной в мгновение ярости, глаза застилает багровая пелена, а в груди раздувается горячий удушающий ком. «Отвяжись!» — слышу я свой собственный рев. Я силой отталкиваю ее. Она начинает падать. Время останавливается. Сестра падает целую вечность. Я... Но ведь я не хотел. Я пытаюсь подхватить ее и не могу сдвинуться с места. Она падает прямо на обломанную колонну. Кровь. Кровь. «Джесс!» — шепчу я, подхватывая ее на руки. Она не отвечает мне. Кровь растекается по самоцветам, гася их огненный блеск. И точно так же меркнут ее глаза. В них больше нет света. И в это время под моими ногами разверзается твердь. И забугленные, вывернутые наизнанку земли восстают и устремляются к небу колонны. Накатывает чудовищная тьма, грудь пронзает невероятная сжигающая боль. «Берем!» Капитан Маквеста Картхон стояла на передней палубе, сердито глядя на рулевого. «Сколько раз повторять тебе, берем! Подходит шторм, пора заводить расчалки. О чем ты мечтаешь, хотел бы я знать. Стоишь, смотришь в море. Собираешься памятником работать? Давай-ка шевели задницей!» статуем я жалованье не плачу!» Берем вздрогнул, лицо его побелело. Он так жалко съежился, напуганный гневом Маквесты, что капитан Перешона почувствовал себя неловко. Все равно, что срывать зло на беззащитном ребенке. «Он и есть ребенок», — сказала она себе. «Пусть ему пятьдесят, если не все шестьдесят лет, пусть он лучший рулевой из всех, с какими она когда-либо плавала, по умственному развитию он дитя». «Ладно, Берем», — вздохнула Маквеста. «Извини, что я так на тебя рявкнула. Это все шторм». «Да не смотри ты на меня так! фу ты, если бы он только мог говорить! Я бы дорого дала, чтобы узнать, что там варится у него в голове, если там, конечно, вообще что-нибудь варится. Ну все, проехали. Доделывай дело и марш вниз. Все равно, пока шторм не утихнет, будем по койкам валяться». Берем улыбнулся ей, простой невинной детской улыбкой. Маквест улыбнулась в ответ, покачала головой и унеслась прочь, энергично готовя любимый корабль к ударам готового разразиться ненастья. Краем глаза она заметила Берема, спешившего вниз, и тут же забыла о нем, ибо явился первый помощник и доложил, что успешно разыскал большую часть команды, и более того, лишь третий экипажа успел анализаться до бесчувствия. Берем лежал в гамаке, растянутом в кубрике Перешона. Гамак сильно раскачивался, отвечая движением корабля, плесавшего на волнах в гавани Устричного. Так звался воровской городишко на побережье Кровавого моря и Стара. Закинув за голову руки, руки юноши, принадлежавшие 50-летнему,